Ранее в сериале «Луна-84». Хакер Дэниел Стоун неожиданно оказывается в колонии «Мунгейдж», построенной на Луне. Колония поделена на два сектора — мужской и женский. Граница между ними — трехметровый забор под электрическим напряжением. Тюрьмой управляет изощренный садист мистер Браун. С самого начала Стоун знакомится не только с заключенными, которые станут его поддержкой и опорой, но и с девушкой Луной, явно отличающейся от остальных. Стоун узнает про жестокую игру — терки, ради которых заключенные разделены на клубы, выполняющие разные функции. Все для того, чтобы колония Мункейдж функционировала как единый организм. Худших на терках ждет смерть. Поэтому каждый заключенный должен заботиться о своей репутации, показателе значимости. Стоуну выпадает возможность подняться по социальной лестнице Мункейджа, и он подговаривает своего друга Хадира ввязаться в дело с секретной посылкой из Земли. Дело проваливается, и Хадир погибает, а Стоун, подставивший друга, становится мишенью для всех заключенных. Ведь люди с такой репутацией тут долго не живут. В ситуацию вмешивается самый первый и самый опасный заключенный колонии Павел Самсуров, которого все называют дикарём Неожиданно он спасает Стоуна, а тот признается, что еще на земле искал его. Разозлив начальника Брауна своей непокорностью, Стоун попадает в карцер, из которого обычно не возвращаются. Там Стоун меняется. Он находит силы победить внешние обстоятельства. Он ставит перед собой цель стать тем, кто сможет объединить колонию. Чтобы двигаться в этом направлении, ему надо понять, как работает Мункейдж и как эта тюрьма появилась. Еще на Земле что он разыскивал 50 студентов со всего мира, полетевших на Луну работать над секретным проектом, который тогда назывался Мунлайт. Стоун обязан понять, что случилось с этим местом, и помочь ему должен один из двух выживших из той группы, Павел Самсуров. Стоун возвращается в свой сектор обновленным, но без поддержки разочарованных в нем друзей ему не объединить колонию. Он вновь заслуживает их уважение на бойцовском турнире. Чтобы достичь полного успеха, он вызывает на бой Самсурова. Несмотря на неудачный результат, Стоун добивается признания колонии. И главное, Павел соглашается ему помочь, но отправляет его с вопросами в женский сектор, ведь там за забором находится Кайя, вторая выжившая из первой партии заключенных. Ключ к Кайе – ни во что не ставящая Стоуна Луна, девушка, которую он не может забыть. Две цели – личная и общая – объединяются в одну. Нужно завоевать сердце Луны. Но вначале начале Стоун решает сломать привычную систему. Вместе с друзьями они создают новый клуб шахтеров и идут к цели, невзирая на давление остальных. Луна соглашается на разговор с ним. Она не помнит свою жизнь вне колонии, помнит только настоящее имя. Стоун называет это имя, ведь оно попадалось ему во время расследования на Земле. Луна реагирует не так, как ему хотелось бы. Она сбегает, и Стоун перед всей колонией обещает прийти во второй сектор, а этого можно добиться, только если победить в турнире. И Стоун побеждает. Поддерживаемый всей колонией, он попадает в сектор 2. Кайя соглашается рассказать то, что ему нужно, а Луна отвечает взаимностью на его чувства. Он больше не тот, кем попал в колонию. Понимая, что взгляды всех заключенных устремлены к нему, Стоун пытается заработать больше поддержки и проявляет неуважение к охране. Начальник Браун, не на шутку разозленный, отправляет его в карцер еще раз. Стоун, выживший в карцере, восстановивший репутацию и ставший чемпионом, теперь символ объединения против тюремной системы. В колонии ждут его возвращения, но Браун объявляет, что заключенный погиб. Он включает всем предсмертную запись Стоуна. яндекс книги представляют ислам ханипаев луна 84 цена свободы читают кирилл головин и анна масалова эпизод 1 какова свобода на вкус Сегодня тот самый день, когда мы освободимся! Сегодня мы сбросим оковы, удерживавшие нас полвека! Сегодня прольется кровь врага! Мы освободим наш народ! войны Бебеми, вы со мной! Да! войны Бебеми, вы со своим народом! Да! войны Бебеми, вы со своей землей! Да! Сотни модифицированных автоматов Калашникова вздымаются к небу. «Мусамба! Где наш львёнок? Где львёнок земли песков и крови?» Солдаты расступаются. Рослый парень с жидкой бородкой выходит из толпы к выступающему. Да, он юн, но по его лицу каждому понятно, что он уже вкусил то, чего не успели многие опытные воины в армии освобождения. «Посмотрите на него! Посмотрите!» «Воин Мусамба — пример для всех нас! Он — настоящий Он — будущее! Но как я это понял, а? По его мышцам он мальчик! Это тело еще не способно проламывать стены дворцов узурпаторов! Быть может, он прекрасный стрелок? Нет, он равен вам! Он видит цели и стреляет в нее, уповая на бога смерти и войны! Нет, смотрите ему в лицо!» Выступающий тычет указательным пальцем в лицо Бенуа, испещренное множеством едва заметных шрамов. «Что вы видите? Быть может, страх? Нет! Гордыню? Нет! Я знаю, вы скажете отвагу! Да, я вижу это в ваших лицах! Но нет, не в его случае! Лицо этого мальчика холодно, и этот холод — самое страшное, что может увидеть враг перед смертью!» В этом холоде глаз — то, что должен понять любой, кто поднимет против нас оружие. Мы пойдем до конца. В нас нет страха. В нас нет гордыни. Нет! Мы свободны от всего, что может отвлечь от цели. А наша цель? Мусамба, какова наша цель? Свобода. Какова наша цель? Свобода! Орут все. Какова наша цель? Слышен стук в дверь, но он никак не реагирует. «Кузнечик, это я, открой!» Снова стук. «Кузнечик, это мама, открой!» Он уже ушел. Мальчик, вытирая слезы, берет с деревянного пола нож и вгоняет острие обратно в дерево. Выкорчевывает щепку, затем бьет еще раз. «Любимый, пожалуйста!» Мальчик, нехотя встает и подходит к двери. и Открывает поднимает заплаканные глаза на женщину. Ее скула пылает красным, а шея до крови расцарапана ногтями. Мальчик видел, как большая грязная рука оставила эти царапины. «Он ушел!» — повторяет она. «Что делаешь?» «Сижу». Мальчик рывком вытаскивает острие ножа из пола и садится на скрипнувшую кушетку. Смотрит вниз. Мама садится рядышком на пол и кладет голову на его колени. «Злишься?» Он не отвечает. «Знаю, что злишься. Это ничего. Прости, я должен был молчать. Тогда бы он не...» «Ой, кузнечик, мой маленький воин, я могу тебя защитить!» шепчет он, сжимая нож. «Могу!» «Я знаю. Конечно, можешь, и придет время, когда ты меня защитишь. Но не сейчас, любимый. Если он еще раз... Его слеза капает на мамину щеку, прямо туда, где зарождается синяк. «Я знаю. Ничего». Она встает перед ним на колени, кладет ладони ему на лицо. «Самый красивый. Самый отважный. Весь в папу». Он поджимает дрожащие губы. «Если ты думаешь, что так будет всегда, то ты ошибаешься. Не будет. Посмотри в окошко». Они подходят к треугольному окну, повторявшему форму крыши. Мальчик часто сбегает сюда, на мансарду, и когда хочет помечтать, и когда очень-очень злится. Что ты видишь? Ничего. Нет, ты видишь крыши домов, видишь птичек, видишь небо. А еще? Солнце. Вот. Скоро сядет солнце и появится луна. А затем опять солнце и опять луна. И так будет много раз. «Но однажды при лунном свете мы с тобой станем свободны, как эти птички. Мы будем летать, куда захотим. Ты и я. Да?» «Да. Да», — повторяет с ним мама. «А что будет с Эль монстро? «Как всякое зло, он однажды просто растворится. И в тот день мы с тобой улетим, Оскар. Бей!» Командует тренер, и Джавайя бьет. «Бей!» Он бьет еще и еще. «Бей! Бей! Бей!» Он бьет, бьет и бьет. Цепь, с которой свисает груша, дребезжит после каждого удара, а сама груша прогибается, будто бьет по ней не ребенок, а мужчина. «Стоп! Так дело не пойдет, мальчик! Что с тобой?» «Все хорошо», — отвечает Джавайя. «Я вижу, что что-то не так». Тренер опускает грушу. С самого утра твои мысли где-то витают. Ты не со мной. Посмотри за спину. Джавайя оборачивается и видит открытые гаражные ворота. Какой у нас договор? Когда захожу в зал, есть только я и соперник. Ты и соперник. Вот соперник. Тренер указывает на старую, пережившую сотни тысяч ударов, сотни раз зашитую, заклеенную и залатанную грушу мне от тебя много не нужно два часа утром и два вечером но сегодня ты не тут а значит первые два часа потеряны где ты я тут тренер нет садись тренер устало падает на ступеньку идущую от боксерского ринга снимает пады и бросает под ноги ученик садится рядом и отец сказал что возможно нам придется уехать не сразу отвечает мальчик Он снимает боксерские перчатки и смотрит на обработанные ранки на костяшках Поворачивает руку, ладони в мозолях Его скоро уволят, и он окажется в списках В списках, значит, выдыхает тренер Мама говорит, что лучше уехать Что рано или поздно ко всем, кто в списках приходит К сожалению, это правда Дай-ка подумаю У отца есть связи На той стороне, за забором. Кое-кто есть. Он ночью часто не спит. Все время за компьютером. Хорошо. Если не получится, пусть свяжется со мной. У меня есть знакомые из спорткомитета. В следующем месяце будут соревнования в Китае. Отправим тебя. Но мне еще нет 15 Это уже моя проблема. Родители будут тебя сопровождать. Тренер встает. Поднимает с пола бутыль с водой открывает крышку, пьет. «Ты мой лучший ученик. Чем бы все не закончилось, обещай, что не бросишь тренировки». «Обещаю», — отвечает Джавайя, вскочив и поклонившись тренеру. «Будь прокляты расстрельные списки. Однажды мы будем свободны, молодой дракон. Однажды партия сгорит». Тренер указывает на стену, разукрашенную спортивными граффити. Над ними возвышается легендарный чемпион Черный дракон, гордость нации Ныне осужденный пожизненно за одно короткое предложение Там, за стенами, другой открытый мир Больше нет черного дракона Давай-ка, мальчик, еще один раунд За свободу! За свободу! Джавая подходит к груши и лупит по ней руками и ногами Локтями и коленями И еще, и еще, еще и еще, проговаривая в мыслях всякий раз «За свободу!». Судя по выражению лица тренера, теперь все как надо. «Стой!» — говорит тренер. За воротами через дорогу стоят несколько полицейских. Останавливают прохожего. Тот показывает в сторону спортзала. «Иди-ка собирай вещи и выходи через заднюю дверь. На сегодня все. Тренер, уходи!» Цедит тот и, расплывшись в улыбке, направляется к полицейским, кланяясь на ходу. Мальчик хватает вещи и спешит в раздевалку, но не успевает он снять перчатки, как слышит выстрел. Недовольный гул, крики и свист заполняют пространство обоих секторов. «Собрались! Собрались!» — командует Бенуа, окружая себя двумя десятками шахтеров, находящихся на терке. «Чушь собачья! Монтаж! Мы не верим!» — кричат из разных уголков первого сектора. Колонию охватило единение, которому позавидовал бы каждый клуб по отдельности. Кае в сопровождении девушек подходит к забору. Луна задумчиво смотрит на нее, будто именно старшая подруга должна определить, правда это или вымысел. Жив 303-й заключенный или мертв. Но та просто берет Луну за руку. Берет за руку, чтобы успокоить. Берет за руку, чтобы Луна могла принять горькую правду. Все вновь поднимают глаза на смотровую. Экран вдруг становится прозрачным. За ним стоит начальник колонии. Тем своим видом Браун выражает сожаление и даже некоторую растерянность, будто он ни при чем. Будто он не ожидал, что Стоун просто возьмет и умрет, что люди вообще берут и вдруг умирают в нечеловеческих условиях карцеры. «Это доказательство!» — кричит снизу так называемый лидер шахтеров. «Начнем с того, что я не должен никому из вас ничего доказывать, 302-й». Но за то время, что 303 находился в колонии, между нами зародилось что-то вроде дружбы. Хотя дружба слишком громко сказано. Пожалуй, взаимная симпатия или хотя бы уважение непоказное, не основанное на страхе, а настоящее. Он понял смысл того, что вас окружает, а я позволил ему добавить немного красок в вашу жизнь. И судя по этой реакции, он справился с задачей. «Тяжело признавать, но вы все выглядите как одна». Он берет паузу, подбирая слово. «Семья. Пожалуй, да, семья». Отведя от лица наушник, он спрашивает. «Рикс, система обновилась?» «Да, сэр. Система-наблюдатель успешно интегрирована». «Ну, давай проверим, на что она способна». «Система, каков уровень недовольства?» На одном из экранов загорается текст «Анализ». «Ха! она разговаривает!» — усмехается Браун, но опять услышав нарастающее недовольство внизу, хмурится и объявляет. «Мы найдем решение, господа! Проявите немного терпения!» Анализ завершён Уровень недовольства 21%. «Вот как!» — он впечатленно поднимает бровь. «Это много или мало?» «Необходимое среднее значение — 13%. «Отвечает Рикс. С обновлением руководство может в реальном времени отслеживать все данные. Включая нашу игрушку?» «Да, сэр. И еще, по поводу неё Они ждут больший эмоциональный всплеск». «Чем то, что я дал? Ну, это я им обеспечу». Заключенные, перешептываясь, по-прежнему смотрят вверх. Браун подносит микрофон ко рту. «Как вы все слышали, 303 принял свою судьбу». Более того, признал, что сам виновен в произошедшем. Он нарушил правила и поплатился за это. Предварительный медицинский анализ показал, что у него отказали почки. «Вранье! Мы требуем доказательства!» «Как охрабрели!» — бубнит изумленно Браун и смотрит на экран, где теперь красуется надпись «24%». «Тело!» — кричит 301-й. «Мерзкий маленький латинос!» «Тело! Тело!» Заключённые, в основном безбилетники и девушки, подхватывают три. «Тело! Тело! Тело!» «Что ж, ваше желание будет исполнено. Три человека. Два из первого сектора и один из второго. Само собой лучше те, кто был близкий с ним знаком. Те, кому вы доверяете. У вас один час, чтобы сделать выбор». Браун сам нажимает на дисплей, и стекло вновь прячет его ото всех. но ну, давайте готовить тело». Шахтеры молча переглядываются. «Ублюдки». Бросает Джаваи и бьет подошвой по забору, гудящему громче обычного. Луна слегка вздрагивает. «Еще ничего не ясно», — говорит Кайя, сжимая ее руку. «Ничего. Это Мункейдж», — шепчет Луна, будто сама себе. «Все мы умрем рано или поздно». но что молчишь, Бен?» — негодует Оскар. «Что будем делать?» «Я думаю». «О чем тут думать? Кто пойдет?» Он оглядывается на два десятка заключенных. «Кто? Могу пойти я, но что я в этом понимаю? Нужен кто-то, кто шарит?» «Я», — говорит Марек. «Думаю, я смогу». «Окей, первый есть». Оскар хлопает в ладоши, как капитан футбольной команды, пытающийся взбодрить остальных после пропущенного гола. «Соберитесь, включайте бошки. Кто второй?» «Видимо, придется мне», — разводит руками Бен. «Я видел много тел. Думаю, что смогу определить...» Не в силах закончить предложение, он замолкает. «А если он?» Джейк указывает на пятый этаж, на камеру Павла. «Этот». Оскар пренебрежительно тычет пальцем вверх. «Нам нужен кто-то из наших. Причем тут он?» «Потому что Шарио», — говорит первый заключенный из-за их спин. «Безбилетники расходятся». «Как ты сказал?» И, посмотрев на Бена, добавляет. «И потому что тоже видел много тел!» Оскар только успевает открыть рот, как 302 кивает. «Хорошо. Ты, Марек, Джай!» Лидер шахтеров подзывает камерника и, указав на скопление девушек за забором, спрашивает. «Разберешься?» «Да». Джавая подходит к забору и наблюдает, как Кайя что-то объясняет Луне. Та мотает головой, высвобождает руку и, стрельнув огненным взглядом, прямо в центрового говорит. «Не заставляй меня! Не могу! Пусть идет кто-нибудь другой!» «Кто, если не ты?» – спрашивает подруга. «Кто угодно! Не заставляй меня видеть его таким! Прошу, не хочу, чтобы это был последний раз! Прости, я не могу!» Луна поспешно уходит к лестнице. Кайя смотрит на Джавайю. Подзывает Рене, о чем-то переговаривается с ней и тоже уходит. «Кто от вас?» – спрашивает Рене, подойдя к забору. «Марек, он медбрат. И Павел. У вас?» «Видимо, я. Может, самакая «Думаю, что тогда не пойдет Павел. Да я опасно отвечает девушка. Джай задумчиво смотрит поочередно на Кайю и на русского, затем кивает. В охраны Павел, Марек и Рене проходят по знакомому коридору и спускаются по лестнице. Там их встречают еще двое охранников, и уже с усиленным конвоем они доходят до металлической двустворчатой двери, с каждым шагом все сильнее, ощущая жуткий холодок. Они останавливаются, и через стекла в дверях видят помещение, залитое ярким белым светом. «Согласись, похоже на чистилище!» Слышится голос из начала коридора. «Весь этот яркий свет, так и хочется в нем раствориться, сделать последний шаг и оказаться в мире, где больше нет зла». Браун приближается к ним. «Но этот свет обманчив. Ты ведь помнишь это место?» «Морг», — «Морк», отвечает Павел, продолжая смотреть в дверное окно. «Мир мертвых!» Браун обходит их, прикладывает карточку к сканеру, и двери расходятся в стороны. В заключенных невидимой стеной бьет настоящий холод. Холод смерти. «У вас три минуты!» Начальник колонии жестом приглашает их внутрь. Стоун роняет Марек и подбегает к койке на колесиках, которая стоит в самом центре комнаты. На ней лежит исхудавшее, бледное и абсолютно точно мертвое тело 303-го заключенного, частично накрытое тонкой простыней. Сокамерник сразу прикладывает ухо к груди. Павел просто смотрит на тело. Рене, оглядываясь, замечает белые холодильники, вмонтированные в стены. Точно белые капсулы, ждущие возможности переправить душу заключенного в бесконечную тьму безжизненного космоса, в мир мертвых. «Можно!» Спрашивает Павел растерянного Марека, и тот с видимым усилием заставляет себя отойти. Павел тоже прикладывает ухо к груди Стоуна. Затем подносит палец к его носу, пытается нащупать пульсы на шее и на запястье. Поднимает веки. Зрачки не реагируют. Павел смотрит на Марека почти виноватым взглядом. Все становится понятно. Тот хватается руками за волосы и отворачивается. Пинает стойку с медицинскими приборами. «Дерьмо!» – бросает Рене, тоже обойдя койку. Она понимает, что значит этот взгляд. «Закончили!» – спрашивает Браун, настукивая что-то по металлу двери костяшкой пальцев черной перчатки. Сделав шаг от тела Стоуна, Павел разворачивается в его сторону и подается вперед. Все пятеро охранников активируют шокеры. Первый заключенный останавливается в шаге от начальника и прожигает его глазами. «Мертв!» Звучит холодный вопрос Брауна. «Мёртв», — звучит ответ Самсурова. Развернувшись, начальник уходит и уже на лестнице бросает. «Передайте мои соболезнования. Этого в плане не было». «Ну что?» Набрасывается Оскар сразу, как за Павлом и Мареком закрываются ворота. Первый заключенный, обходя всех, идет к лестнице. Перед ним появляется Бенуа и спрашивает. «Что ты видел?» «Спроси у вашего», — спокойно говорит русский. «Мертв», — отвечает все еще не пришедший в себя Марек. «А ты что видел?» — не выдерживает Бенуа. Павел несколько секунд молчит. За спиной Бенуа собрались заключенные, посредники, продавцы и даже гладиаторы. Все ждут от него комментариев. Он поднимает глаза и замечает подлетевший дрон. А если дрон, значит... Экран крупным планом показывает Павла. Он задумчиво смотрит на свое лицо, а затем кричит. «Мертв! 303 третьего! Дэниэла Стоуна больше нет!» В ту же секунду трансляция обрывается... По толпе заключенных бежит нервный шепот. Павел добавляет теперь уже Бену. «Держитесь вместе». Он подходит к лестнице, и охранник, который ее сторожит, несколько неуклюже, почти испуганно отходит в сторону. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо!» «Что будем делать, Бен?» — спрашивает Оскар. Лидер шахтеров смотрит на два десятка одноклубников и множество безбилетников, поверивших в них, в Стоунок. В символ того, что однажды все изменится. Марек успокаивает Джейка, еле сдерживающего слезы. Джавайя, проводив взглядом круг и поворачивается к Бену и мрачно качает головой. «Что будем делать?» — еще раз спрашивает Оскар. «Тоже, что и всегда. Держимся друг за друга. Сейчас время терок. Все на терке!» — завершает лидер Бен. «Стук в дверь будет ее». Вскочив с кушетки, она роняет на пол книгу. Судорожно оглядывается. «Мисс Линн, это старший помощник Роуди», слышится приглушенно с той стороны. «Сейчас», отвечает она и, подойдя к шкафу, бьет по нему ребром ладони. Дверь купе открывается. Она хватает первые попавшиеся джинсы и блузку, Натягивает одежду, ковыляет к двери, задевает пальцами ноги ножку столика, закрывает глаза, прикусывает губу, стонет и прыгает на одной ноге, держась руками за пальцы второй. Мислин, у вас все хорошо? Закатив глаза, она выдыхает носом и отвечает: да Иду". Затем подхватывает с пола книгу, подходит к двери и прикладывает руку к сканеру. Тот загорается зеленым, и дверь, как и дверь шкафа, отъезжает в сторону. За ней оказывается темнокожий мужчина, лет сорока, с идеальной короткой стрижкой. «Простите, я...» — она оборачивается. «Читала». «За... мятин... уи...» Старший помощник вглядывается в корешок книги. «Что-то знакомое? Фантастика?» «Скорее классика». «Понятно». «Капитан приглашает вас на мостик, если пожелаете, само собой». «Я приду через пару минут». Приведя себя в порядок, мисс Лин направляется через короткий коридор к лифту. Войдя внутрь, выбирает третий этаж. Кнопка загорается красным. а вспоминает она, прикладывает висящий на шее бейджик и повторяет запрос. Лифт поднимается, после чего она вновь оказывается в коридоре, теперь уже подсвеченном строгими белыми линиями сверху и снизу. «Мисс лин улыбается ей женщина в белом халате, выйдя из кабинета. «Здрасте, док. Мы скоро прибудем к месту назначения. Вы готовы?» «Ну?» — она пожимает плечами. «Наверное. Не смею больше задерживать». Девушка идет в самый конец коридора, ко входу на капитанский мостик. Последняя дверь расходится в стороны, и она оказывается в просторном помещении с десятком сотрудников высшего звена. «Капитан?» – произносит она, подходя к пульту управления и, театрально поклонившись, спрашивает. «Вы хотели меня видеть?» «Просто хотел показать тебе кое-что», – улыбается мужчина. «Я уже видела Луну. Каждую ночь из самого детства, папа». «Само собой!» Но есть то, что с Земли не разглядишь, дорогая. Старидж, выведите изображение на основной экран. Через мгновение перед Мисс Лин открывается вид на спутник Земли в потрясающем разрешении. Лунные кратеры и горы отчетливо видны. Среди всех объектов один выделяется искусственной белизной и прямоугольной формой. Будто стадион, покрытие которого переливается под лучами то ли звезд, то ли солнца. И вдруг Мисс Лин на мгновение ослепляет солнечным зайчиком, прыгнувшим прямо на дисплей. Это проект «Мунлайф». Мистер stone Мистер Стоун! Мистер Стоун! Кто-то тычет ему в лицо ослепляющим фонариком. «Насколько все плохо, док?» — голос Брауна. «Реакция на свет есть, но что-то не так. Тело не подает признаков». «Не говорите мне, что вы реально его убили». «Я?» — возмущается доктор Мейхем. «Я предупреждал вас, что его тело не в том состоянии, чтобы ставить на нем эксперименты». От меня требуют, чтобы я подошел к этой задаче креативно. Им нужен эмоциональный всплеск, я его дал. Будь моя воля, 303-й уже бороздил бы космос. Не сомневаюсь. Персонал, готовьте дефибрилляторы. На крайний случай. Стоун! Проснись, поганец! Стоун! Вы мне не помогаете, мистер Браун. Берите свой гребаный супершприц! В ближайший год можно не надеяться на получение еще одного... Тем более, что вероятность успеха не больше 60%. Это последний. Я не думаю, что целесообразно тратить его на 303-го заключенного. А я думаю, что вам надо заткнуться и делать то, что я говорю. Насколько я помню, мы можем его использовать только на Самсурове. С недавнего времени 303-й приобрел не меньшую важность в глазах руководства, и поэтому он никак не может умереть. «Давайте, возвращайте его с того света!» миллионы долларов мы потеряем гораздо больше если он умрет действуйте я требую чтобы мое несогласие было указано в отчете чтобы все было под запись мистер браун как скажете док отойдите так следить за показателями на экранах 1 и 8 дефибрилляторы наготове и Используем последний из имеющихся препарат адреналин z на объекте номер 303, заключенном Дэниэле Стоуне. Три, два, один. Ввожу препарат. Яркий свет, люди в халатах. Мейхем, Браун, цифры, звуки, холод, жар, дрожь, сжение в груди. Стоун оглядывается по сторонам. «Тихо, тихо», — шепчет доктор, удерживая его плечо. Он опускает глаза и видит торчащий из груди толстенный металлический шприц, дисплей на котором отображает быстро бегущие цифры. 90, 100. Вынимаю. Мехом выдёргивает иглу. Стоуна пронзает боль, будто кто-то выдирает из него когтями жизнь. Живой, мать твою, расплывается в изумленной улыбке Браун. Живой! Мы отправили тебя на тот свет и вернули обратно, Стоун. В связи с чем у меня к тебе один вопрос. Какова свобода на вкус? Луна замирает сразу, как оказывается, в камере. Она не знает, как долго уже смотрит то в стену, то в пол. Иногда в потолок, будто ожидая, что оттуда свыше сейчас появится какой-то ответ, снизойдет объяснение смысла всего. Но она всегда знала, с самого начала знала, что никакого смысла нет, что нет глобального плана Создателя, о котором говорил покойный Центровой Юсуф. Нет никакого очищения от грехов, вселенского экзамена для особенных представителей Земли. И никакие они не особенные. Это просто рандом. «Холодный, мертвый, как космос, механизм, определяющий, кто умрет сегодня, а кто завтра. Но рано или поздно все они умрут». Павел был прав. Всегда. А Кайя в этом деле скорее просто инструмент, транслирующий надежду. Она нужна для баланса. Павел про смерть, кая про жизнь. Павел про смерть старых, кая про жизнь новых. Павел про реальность. Кайя тоже про реальность, но вымышленную. Как сказка. Такая, чтобы было легче. Ведь в конце концов важно не то, что тебя окружает, а то, что ты чувствуешь. И до сегодняшнего дня, и с первым, и со вторым у нее все было нормально. Понятно. Разделено. Павел и кая Первый сектор и второй. Но теперь все усложнилось, запуталось, сломалось, сгорело. Все, что было до сегодняшнего дня, как будто подчинялось системе, было частью сценария смерти надежда, смерти надежда, смерть... Смерть Стоуна. Как бы теперь это уравнять? Что поставить на другую чашу весов, чтобы было не так больно? Чтобы вновь все подчинить системе? Нет. Кажется, уже нет. Стоун назвал бы это критической ошибкой. Его смерть — критическая ошибка. Ведь до этого момента казалось, что он неубиваем. Что он и есть, тот самый вирус, о котором он говорил. Нечто, что изменит все. Так и было до этого дня. «Давай еще раз», — тихо говорит Кая, находящаяся на помосте. «Что ты видела?» «Мы спустились куда-то по лестнице. Вышли в коридор, где сразу стало прохладней. В конце была дверь, раздвижная. Первый сказал, что это морг». «Рене не называет Павла по имени». Как-то так получилось, что для нее он первый. Когда Луна однажды тоже назвала его первым, кая попросила ее не делать так. Попросила называть по имени, ведь без имени Павел Самсуров будто лишался в глазах заключенных еще одной дольки человечности. И, что не менее важно, сама Луна лишалась чего-то. Превращалась в робота, в солдата. В отличие от Рене, она лишена памяти, лишена того, что делает ее человеком, и поэтому надо держаться за все. За каждую мелочь Чувствовать себя живой Сердце разрывается Значит, пока еще человек Браун впустил нас на пару минут Я Первый марок из камеры Стоуна Внутри было как в морозилке По сторонам эти контейнеры Для... для тел Холодильники для нас И сам Стоун В центре на тележке каталки Будто высохший Бледный, холодный. Первые Марек проверили пульс, дыхание, подняли веки. Ничего. «И что ты думаешь?» «Что?» «Ну, ты спрашиваешь, мертв он или нет?» «Я видела его тело, Кая. Что тут думать? Стоуна больше нет. Остальные это подтвердили». «Черт! А Браун? Каким он был?» «Не знаю». «Кажется, был раздосадован. «Кажется, он сам не ожидал, что это случится». «Ублюдок!» «Хорошо. «Пока держи в тайне. «Мы не знаем, как на это отреагируют остальные. «И не говори ей». «Я в любом случае прочитала бы это в ваших глазах», — говорит Луна, появившись у решетки. «Ты знаешь, чего я не люблю больше всего? «Мне не нужна чья-либо жалость. 303 умер». «Все мы умрем рано или поздно, так что движемся дальше. Спасаем всех, кого можем, пока сами не умрем. Как всегда». Она возвращается в камеру, за ней заходит и Кайя. Луна разглядывает часть стены над своей койкой, усеянную хлебными шариками. Подходит ближе, считает что-то пальцами, засовывает руку в матрас и достает оттуда заточку. «Что ты делаешь?» – взволнованно спрашивает Кая. Луна бежит пальцами по шарикам в обратную сторону. Останавливается на одно. «Неделя, когда 303-й появился». Она прикладывает заточку к шарику и бьет ладонью по тупому концу. Корчится от боли. Рана, нанесенная Элли, открылась, и из нее течет кровь. Шарик на месте. Она предпринимает еще одну попытку. «Перестань! Просто хочу запомнить! Их так не сорвать!» «Откуда ты знаешь?» Кидает Луна за спину и вновь замахивается, но Кайя успевает перехватить ее руку. Луна пытается вырваться, но подруга не отпускает. Прижимает ее к себе и отвечает на вопрос. «Знаю, потому что пробовала сделать это много раз. До твоего появления. Теряя одного за другим дорогих мне людей». Она прикладывает руку Луны к шарику, окрашивая его в кровь. «Так, запомнишь?» Луна не сразу, но кивает. «Хорошо», — шепчет Кая, вытирая с ее лица слезы. «Хорошо. Мне очень жаль. Ты говорила, открой свое сердце ему». Луна растягивает губы в улыбке, которая мгновенно пропадает. «Я сделала то, что ты хотела. И вот результат. Он мог просто умереть, как любой другой, и мне было бы плевать». «Мне очень жаль», — повторяет Гайя. Джейк не спешит садиться за стол шахтеров. Держа в руках под нос, он накидывает взглядом всю столовую. «Тут определенно что-то не так. Воздух в пространстве между клубами и безбилетниками будто заряжен. Практически нет смеха, нет привычных взаимных оскорблений, и даже гладиаторы, как всегда удерживающие центр, в этот раз молчат. Но это не грусть и не дань уважения погибшему. Что-то другое. Исчезли бросавшиеся в глаза шестерки посредников с передачками, по инерции продолжающие то, что не успели закончить на терках». «Все вдруг замерло в ожидании чего-то!» «Садись, че стоишь?» – приглашает его Джавайя. Джейк все же садится, смотрит на всех за столом, будто ожидая каких-то комментариев, какого-то несогласия с произошедшим, гнева, криков, да хоть слез. Неужели он один такой, кого смерть Стоуна разбила? Почему остальные так сдержаны? Или он просто тряпка, мягкотелый слизняк как всегда?» Стоун исчез, а он, Джейк, вернулся к привычному состоянию. Быть нижним звеном пищевой цепи. Везде, где бы он ни оказался. Двор, школа, колледж и теперь колония. Дерьмо. Оскар трет лицо руками, а затем разводит ими в стороны и, будто цепляясь за бредовую надежду, спрашивает. «Марек, но, ну, может быть, это вообще был не он?» «Ты о чем?» — хмурится шахтерка. «Думаешь, я бы его не узнал?» но но может кто-то другой. Муляж. Дерьмо. Не знаю. Этот Браун грёбаный фокусник. Может, он обманул вас?» «Это он. Стоун лежал прямо передо мной. Ближе, чем эта тарелка». 319 кивает на стол перед собой. «Ты уверен? Мелкие детали, цвет глаз, шрамы. Это он!» «Я жил с ним в одной камере, если ты забыл!» — вскрикивает Марек, прикладываясь кулаком, как молотком к металлическому столу. Само собой, три сотни заключенных оглядываются на него. Вытянув левую руку, он стучит пальцем другой по запястью. «Тату! Штрих-код, если тебе недостаточно моих слов! Это он! И он мертв! Сердце не билось!» «А что этот сказал?» Оскар смотрит в сторону одинокого стола, за которым сидит Павел. То же самое. Мертв. Марек берет ложку и начинает есть. Джейк переглядывается с Оскаром. 301 играет бровями, выражая несогласие, но его тело говорит об обратном. Он тоже опускает глаза на тарелку. Следующим Джейк смотрит на Бена. Тот обводит глазами всю колонию. Молчит. Почему лидер молчит? Это все? Не выдерживает Джейк. Но Бен никак не реагирует. Джейк повторяет вопрос, но теперь уже адресует его всем за столом. «Это все? Мы просто живем дальше? Прошла всего пара часов, а от нас уже ушли четыре человека. Сколько нас сейчас?» 20 отвечает Марек. «Бен? Бен!» «Я думаю». «О чем ты сейчас можешь думать?» «Я пытаюсь понять, что происходит в их головах». Бен кивает на всю колонию. «Несмотря на ту поддержку, что все они оказали на подведении итогов, рано или поздно им придется подумать о себе. Я что-то вижу, но не знаю что. Здесь что-то происходит». «За продавцами я ничего такого не замечал», — говорит Оскар. «У нас все тихо». «У девушек тоже ничего», — добавляет Джавайи. «Мы все тут понимаем, что это может измениться в любой момент, как только дирижер взмахнет своей палочкой. Без нас клубом было удобнее. Мы отобрали хлеб у каждого из них. Браун позволил нам существовать, потому что у них со Стоуном была договоренность. Нет Стоуна — нет договоренности», — размышляет вслух лидер «Шахтеров». И отвечая на твой вопрос, Джейк». «Нет, это не все. Стоун оставил после себя клуб. У нас есть цели и направления. Развиваемся, защищаем интересы безбилетников, объединяем их вокруг нас. Пытаемся дружить со всеми, но не в ущерб интересам клуба. Еще раз, и в последний раз, смерть Стоуна ничего не меняет. Он очередная жертва Брауна, но в отличие от других он оставил после себя след». «Если вы хотите как-то почтить его память, то постарайтесь сделать так, чтобы люди помнили, что он сделал. Чтобы безбилетники помнили и рассказывали новичкам о том, что когда-то здесь был парень, который доказал, что из никого можно стать кем-то». Бен испутующе смотрит на всех за столом. Никто никак не комментирует сказанное. «В остальном, надейся на лучшее, готовься к худшему». Драки, слухи, угрозы, предательства и... Он тяжело вздыхает. Если кто-то хочет уйти, то сейчас самое время. Хотелось бы сказать, что дальше будет легче, но нет. У каждого своя жизнь, и пусть каждый решает сам. В этот же момент два парня с конца стола, переглянувшись, встают. Один из них произносит. П -п «Простите, парни». «Мы пытаемся выжить». В ответ Бен, поджав губы, просто кивает. Они уходят. 18 комментирует Оскар. Джейк тоже встает из-за стола. В любом случае в рот ничего не лезет. Наружу просятся ругань, плач хочется всплакнуть, собраться с силами и перевернуть страницу. Он идет к выходу, ощущая на себе взгляды заключенных. «Да, эта тишина определенно не траур». Наблюдая, как остальные плетутся в свои камеры после ужина, Браун размышляет о том, как бы напомнить им, что он тут главный. Можно просто устроить внеплановый черный день и казнить кого-нибудь на глазах у всех по старинке, пулей в лоб. Но так он уже делал. Или может прицепить нарушителей на столб позора. Делал. Провести воспитательную беседу, закрепив ее эффект обжигающим паром. И это было. Более того, все заключенные и так знают, что он тут главный, и боятся его, как всегда. Увидев зеленый огонек, обозначающий его появление, они вздрагивают. Все работает как надо. Он тут главный. И все же есть что-то призрачное, что-то новое в этом пространстве между заключенными. Что-то, что не дает ему покоя. И Браун чувствует бессилие перед тем, чего он не понимает. Что же это? Что это за туман? Что он считывает в их взглядах? Причем в обоих секторах. И в глазах Леона, и в глазах Каи. Они все что-то прячут, словно в потайном кармане. Что-то там, в душе, на маленькой полочке, в маленьком сундучке, очень далеко от глаз, в темноте. Что-то, что они недавно нашли. «Браун никогда не ошибался в людях. У него было много минусов, и он это признавал, но в своей способности видеть всех насквозь никогда не сомневался. А сейчас ситуация несколько усложнилась. Много нитей, много судеб сплелись в сложный узел. Он чувствует его, но не может ухватить. Вряд ли это Стоун. Вряд ли шахтеры. Да и второй сектор ничем не выделялся в последние недели. Никаких серьезных изменений не было». «Что-то в этом всем не так», — произносит он, провожая взглядом 320-го щуплого светлого заключенного, Джейка. «Вы что-то заметили, сэр?» — спрашивает Рикс. «Да так, размышляю. Не заметил ли ты или кто-то из охранников что-то необычное в колонии, что-то новое?» «Я не...» «Офицер сглатывает. Я не совсем понимаю, о чем идет речь». Нам надо что-то выяснить. «Да, выясни, как вынуть свою голову из задницы», — спокойно отвечает Браун. «Что-то со всеми ними не так. Вызови эту штуку, систему». «Наблюдатель всегда здесь, сэр». «Всегда меня слышит? К этому надо привыкнуть». «Наблюдатель, уровень недовольства!» На экране появляется надпись «14%». «Все спокойно, сэр». «Я вижу». Браун задумчиво потирает подбородок. «Но они что-то прячут. Что же это? Вера в добро, надежда на спасение. Думаю, надо им напомнить кое о чем. О том, что я тут главный, и что они не должны быть такими». Произносит он брезгливо, сам не совсем понимая, на что пытается указать. «Такими... смирившимися с тем, что происходит. Такими, будто колония стала для них рутиной. Будто страх передо мной стал нормой». «Простите, сэр, это ведь хорошо?» «Про страх», — осторожно произносит Рикс. «Хорошо, что они испытывают его постоянно». «Я тоже так думал и к этому стремился, но в последнее время что-то не так». «Мне чего-то не хватает». «Ну, конечно». Глаза Брауна оживают. «Да, вот в чем дело. Они-то боятся, но вместе». «Сэр?» «Раньше они чувствовали одиночество, и каждый из них боялся меня сам по себе. Да и все боялись всех. Затем появились клубы, и они начали бояться меня группами и воевать между собой». Но сейчас есть я и все они, трудами поганца Стоуна. Это мы и должны исправить. Надо напомнить им, что они не семья, а стаи ненавидящих друг друга хищников. А как это сделать? Само собой пожертвовав кем-то. Жертва нужна большая, чтобы измазались все, кто хотел и не хотел. Браун пятится к выходу. «Передай нашим обезьянкам, что с завтрашнего дня все должны начать прессовать этих шахтеров. От них больше проблем, чем пользы. Быть может, так остальные вспомнят об истине». Он останавливается в проходе. «Что в итоге тут каждый из них сам за себя». С самого утра Джейк чувствует неладное. На завтраке заключенные окидывают два стола шахтеров недобрыми взглядами. Во взгляде Бена читается «Мы знали, что так будет». После завтрака в группе идущих в шахту нет ни одного безбилетника. Все свободные места уходят клубом. Шахтеры знают, что нельзя разделяться и отказываются от шахты. Слишком опасно. Нужно быть вместе и держаться друг за друга. Во время боев парни получают 8 вызовов. Приходится отвечать на каждый. Все прекрасно понимают, что победы мало что значат, если в половине случаев победителей направляют в медблоб. Другие клубы разбирают на кусочки их защиту. В следующие дни Бен не принимает в клуб новых ребят. Все просто, никому нельзя доверять. Те, кто есть, хотя бы проверены в боях и на терках, в дерьме и в радости. «У вас ни шахты, ни спейсов, не новеньких», — констатирует во время обеда Оскар. «А оставшиеся постоянно отваливаются в боях и разборках», — добавляет Джавайя. «Бен, надо что-то делать. Такими темпами вы не продержитесь до конца месяца». «Знаю», — отвечает лидер шахтеров и, откинувшись на стуле, смотрит в потолок, где едва слышно шумит система вентиляции. «Есть одна идея. «Глупая, но лучше ее озвучить», — говорит Марек. «Что, если временно распустить клуб? Точнее, не распустить, а нажать на тормоза. Я не боюсь идти до конца, но есть вероятность, что так мы спасем жизни других». «Если распустим всех, кто не соберемся вновь», — отвечает Бен. «Кроме того, есть вероятность, что за это время нас всех отловят поодиночке». «Я не уверен, что так мы спасем жизни». Все опускают головы, возвращаясь к размышлениям. «Но, возможно, с моей стороны будет правильно провести голосование». Заключенные удивленно смотрят на него. Еще неделю назад никто и допустить не мог такого, чтобы Бенуа предложил шахтерам распустить клуб. «Но так мы предаем Стоуна!» — вспыхивает Джейк. «Да, я об этом я напомню каждому из вас, когда мы будем голосовать. Даже если все вы уйдёте, я продолжу называть себя шахтёром. И продолжу пытаться помогать безбилетникам. Даже если буду выглядеть посмешищем. Голосование через неделю, как только четверо вернутся из медблока. За это время туда могут попасть ещё пятеро. Бубнит кто-то из шахтёров. «И что ты предлагаешь? Отказаться от вызовов? Вы знаете, что это будет конец. Как только мы перестанем отвечать ударом на удар, они поймут, что кушать подано». Оглядев всех, Бен завершает разговор. «Неделя, парни. Держитесь и хорошенько подумайте над тем, за что будете голосовать». Браун, сидя за главной панелью, продолжает смотреть на экран с последними данными. Руководство колонии не перестает его удивлять, каждый год умудряясь впаривать все новые и новые обновления. Вначале его это раздражало. В первые месяцы Мункейдж был похож на настоящую земную колонию, и всякого рода изменения — ящер, дроны, системы анализа, сценарий, которые он должен был навязывать заключенным — ломали привычный мир — Но в какой-то момент, сам того не заметив, Браун поймал кайф. От возможности тестировать что-то новое на своих обезьянках. Глядишь, кого-то и получится перевоспитать. Или убить. Первое пока не получалось, но второе вполне. Темпы хорошие, баланс найден. Если где-то отстаем, можно подергать за ниточки. Если план перевыполнен, то и это не беда. За каждой тягостью наступает облегчение». Пусть подышат, расслабятся и зайдут на еще один круг боли. Инновации — это хорошо. Стоило только изменить точку зрения, и проблема стала решением. Нет, даже больше. Проблема стала развлечением. «Обновить уровень недовольства!» — говорит он. 14 процентов остаются четырнадцатью». Он смотрит на дисплей, задумчиво подавшись вперед. «Что это за число такое? Магическое!» 14 сэр рядом появляется рикс 14 браун кивает на дисплей почему почему это норма почему не выше почему не ниже что это такое заложенное в человека что за константа гнева не знаешь а, -а. нет сэр может и в тебе оно заложено 14 процентов недовольства «Надеюсь, нет, сэр?» «Я тоже. Я тоже.» Браун продолжает смотреть на дисплей, так и не получив ответа. Его охватывает чувство, будто зудит спина, и как бы ты ее ни чесал, не можешь попасть в нужную точку. «А как система это определяет?» «Я думаю, сэр, можно у нее спросить?» «Хм! Эй, наблюдатель!» «Что за глупое название?» Как ты определяешь уровень недовольства? Я использую встроенный... Заткнись, перебивает Браун. Давай текстом. Еще один голос в смотровой я не выдержу. Он пробегает глазами по экрану. Ага. Она использует встроенный в дроны анализатор поведения. Мимики, жестов, голосов, взглядов, даже походки. В среднем по больнице, само собой. Мудрена, сэр. Комментирует Рикс и нажимает на кнопку. Площадка первого сектора окрашивается в цвета территории клубов. Стартуют терки. Похоже, система давно используется по всему миру для предотвращения беспорядков. Наблюдатель, уровень недовольства. На экране все еще 14%. Интересно, будь их жизнь тут идеальна, оставался бы этот процент таким же... Может ли так быть, что это вложенная Богом или эволюцией идея о том, что человек не способен быть довольным, какое бы счастье он не испытывал? На глаза Брауну попадаются идущие с обеда заключенные. Некоторые сразу занимают места на терках, другие сначала плетутся в камеры. Начальник видит 302-го заключенного, Бенуа Мусамбу. «Со дня появления тут этот подонок не выказывал должного уважения к существующей системе, полной мышцы самомнения темнокожий ублюдок». «А как бойня повлияла бы на процент?» — спрашивает Браун. «Сэр?» «Ну, чисто гипотетически». «Не знаю, сэр», — с легкой тревогой в голосе отвечает Рикс. «Скорее всего, это разозлить заключенных. Они будут думать о неизбежности смерти». «Если не найдут способ спастись». Сержант инстинктивно бросает взгляд в верхний угол, где еще пару месяцев назад была камера наблюдения. Начальник умудрился от нее избавиться. «Или...» — вкратчиво говорит Браун. «Это снизило бы грёбаную константу гнева. Напугало бы этих ублюдков еще сильнее». «Не могу знать, сэр», — сбивчиво отвечает помощник. «Я тоже. Я тоже». Вдруг, округлив глаза, Браун вскакивает с кресла. «Сейчас!» «А?» – испуганно вздрагивает Рикс. «Сейчас, мать твою, сейчас! Мы проверим это!» «Но как? На ком?» «На шахтерах, идиот! Передай охране, кто там внизу сейчас?» «Марвин, Кертис и Редонда, «Пусть передадут клубам». «Это была недолгая, но приятная вечеринка. Пришло время кончать с шахтерами». «Сэр, будь проклят, этот придурок!» — думает Браун, закатывая глаза и спрашивает. «Да, мистер Рикс!» «В этом месяце мы уже превысили лимит, не говоря о черном дне. В этой бойне умрет немало заключенных. Такого не было со времен войны между гладиаторами и продавцами. Я не думаю, что у нас получится объяснить руководству...» «Оставь это мне!» Взрывается Браун и ударяет по дисплею кулаком. Сенсорная панель дает трещину и бьет током. «Твою мать!» Начальник хватается за руку. «Сукины дети! Да я болван! Ищу способ заставить их бояться меня по-новому! Зачем?» Он усмехается, оглядываясь по сторонам в пустой смотровой. «Зачем изобретать велосипед?» «Сегодня состоится черный день! Пусть псы делают то, что умеют лучше всего!» Он жестом рисует крест на 302 И как всегда, во имя процветания колонии! Стоя в центре серой зоны, Бен размышляет о том, что сейчас произошло в столовой. Неужели он, лидер, допустил, что шахтеров больше не будет? И когда? Всего через неделю после смерти Стоуна. Как же так? Как быстро поменялась ситуация? Ни терок, ни шахты, только бои и нападения. 16 человек, четверо из которых в медблоке. Надо что-то делать, надо что-то придумать. «Бен, что-то не так». Говорит кто-то за спиной. Бен оборачивается и видит Оскара, якобы завязывающего рядом с ним шнурки. Продавцы подозрительно молчат. 301 теряется среди серых, всплывает у забора и что-то шепчет Джаю. Тот осторожно оглядывается на Бена. Рене, понимающе разводит руками. Теперь центровой ныряет в толпу. Еще недавно заполнявший пространство перед глазами Бена-муравейник из безбилетников исчез. Заключенные стоят, поглядывают на него. «Бен?» — говорит Джавайя, подойдя к нему. «Началось». «О чем ты?» Лидер шахтеров опускает глаза и видит, что сокамерник держится за окровавленный бок, из которого торчит заточка. «Дерьмо!» «Шахтеры!» — орет он на всю колонию, и парни собираются в кучку. 10 обладателей черных браслетов, включая самого Бена. Кто-то застрял в камерах. Один бедолага застревает в толпе, и, судя по крикам, он уже не жилец. Еще раненый Джавайя и выбравшийся из толпы Оскар. Те, у кого имеется оружие, больше не прячут его. Вокруг шахтеров образуется до боли знакомое кольцо в день поединка Стоуна с Хансом, прозванное «Кольцом смерти». Конец первого эпизода. Читал Кирилл Головин.